Этап первый. Павлин. Даже под самым пафосным хвостом павлина всегда скрывается обыкновенная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа. Фаина Раневская. Золотая листва на древе том. Двор гудел людской суетой, разговорами и отголосками смеха. Посетители комплекса сновали туда-сюда и бросали любопытные взгляды на троицу, самозабвенно ощупывающую замковую стену. Ира похлопывала и постукивала по серым кирпичам. Антон достал связку ключей и ковырялся в швах кладки. «Так где у них стык-то?» «Дверные петли, похоже, скрытые». Липа отошла на два шага и скрестила руки на груди. «Это сейчас в тренде, особенно если регулируются в трех направлениях. Их еще 3D-петлями называют. Итальянские». Обычно их для хайтека выбирают, но можно и... О, прилипа включилась. Закатил глаза Антон, а потом спрятал ключи в карман джинсов и отряхнул ладони. Ладно, петли тут, может, и итальянские, но на обратном пути надо не забыть расспросить про двери на ресепшн. Уверен, тут на автоматике все завязано. Ну то ж, и ты туда же. Давайте не будем говорить о наших работах, а то я сейчас тоже про тренды в недвижимости как задвину, мало не покажется. Ирина сверилась часами на фитнес-браслете. «Четырнадцать минут прошло со старта квеста, а мы еще даже не начали, так что шевелитесь». «Посмотрим, что у нас тут за карты сокровищ». Антон небрежно распечатал свой конверт. Внутри оказалось семь ярких прямоугольников из плотного пластика. «Да уж, маршрут пунктиром тут не обозначен. Кажется, нас надули». «Ничего не надули». Липа крутила в руках свой комплект. Гадалка не уточняла, какие именно карты нам подскажут путь. «А это явно карты. Только я не пойму, какие. Таро, что ли?» «Похоже, это метафорические», — с умным видом произнесла Ира. «В психологии такие используются. Разные картинки, люди, животные или просто абстракции вызывают ассоциации, которые прорабатывают на сессии с психологом. Сейчас это очень модный метод терапии». Художнику, который это намалевал, самому требуется психолог, задумчиво протянула липа, а то и сразу лоботомия. На рубашках карт на фоне мелкой молочно-бежевой мозаики красовались крупные римские цифры. На каждой карте своя, от единицы до семерки. А над ними в центре были изображены странные звери и птицы. Липа вытащила одну наугад, всмотрелась в уродливое подобие собаки и поморщилась. Непропорциональное тело, слишком крупное по отношению к голове. В зубах красная кость, а горящий безумный желтизной глаз недобро скошен на зрителя. Она поспешно сунула карту вниз колоды и взялась за единичку. На ней красногрудый павлин распушил хвост и горделиво всматривался куда-то в правый угол карты. Картинка на обороте сперва казалась абстрактным смешением цветов и линий, но затем липа чуть наклонила голову, солнечный луч отразился от глянцевой поверхности пластика, и хаотичные мазки словно дрогнули. Раз — и сложились в осмысленное изображение. Мужчина лет пятидесяти, темные волосы с легкой проседью, свободно расстегнутый серый пиджак. Он был нарисован схематично, но в разлете бровей угадывалось недовольство, а в глазах читались укор и разочарование. Чем пристальнее Липа вглядывалась, тем детальней становилось изображение, обретало объем, зудело на краю сознания чем-то раздражающе неприятным, а потом Липа провалилась в затягивающую глубину прямоугольника. Ту встречу с заказчиками Липа запомнила бы на всю жизнь, если бы так тщательно не стирала ее из памяти, не выкорчевывала бы из мыслей любой намек на тот день. Степан Петрович, руководитель отдела по дизайну интерьеров в архитектурной студии, куда Липа устроилась еще на последнем курсе института, сам был дизайнером весьма посредственным, но зато обладал деловой хваткой, обаянием и той редкой харизмой, что подталкивало клиентов не скупиться. Обычно он лично проводил встречи, заранее изучив пакет предложений, которые готовили дизайнеры его отдела. Но в тот вторник все пошло не так. «Олимпиада, собирайся, поедешь со мной». — сообщил начальник по телефону. «Я? — Я? Клиентам? Липа растерялась и бросила взгляд на свои светло-голубые джинсы, вручную расписанные узорами под гжель. — Степан Петрович не уверена, что я уместно одета для бизнес-встречи. Может, лучше Руслан? — Но «Ну не голая же! Он надсадно закашлялся в трубку. — Ты творческая личность, тебе все уместно. По дороге выяснилось, что он не успел досконально изучить дизайн-проект, поэтому и пригласил с собой Липу, которая готовила эскизы по этому объекту. — Будешь на подтанцовке, — хмыкнул Степан Петрович, паркуясь перед бизнес-центром, в котором находился офис их клиентов. — На вопросы отвечать, если что-то станет непонятно. Приемная для посетителей в компании Лахиса была обставлена мрачно и уныло. Липа, конечно, видела фотографии, но все же реальность оказалась надиво удручающей. Казалось, даже в воздухе пахнет затхлостью и какой-то безнадежностью. «Неудивительно, что они хотят сделать ребрендинг офиса», — подумала она, осматриваясь. «Тут можно в депрессию впасть от одного только цвета стен. Так и давит на психику». Чопорная секретарша со строгим пучком проводила их в переговорную и подала чай, даже не удосужившись поинтересоваться насчет сахара. Степан Петрович достал рабочий ноутбук и стал готовиться к презентации. Липе же досталась пачка документации, которую нужно было разложить, и папки с образцами колеровок и тканей. Презентация не задалась с самого начала. Липе было очевидно, что начальник плавает в чертежах и функциях дизайнерской программы. Да и когда дело дошло до коммерческой визуализации с расстановкой мебели, лучше не стало. «Да как он раньше-то встречи проводил?» — внутренне бесилась Липа. «Еще немного, и вся моя работа последних трех недель — павлину под хвост». Периодически Степан Петрович путал слова, уплывал мыслями прочь от основной идеи. а иногда и вовсе речь его все речи становилась как будто бы бессвязной и он начинал сыпать профессиональными терминами которых клиенты явно не понимали господи он что пьяный вроде бы в машине не было никакого запаха директор лахисы и его стервозного вида заместительница уже недовольно переглядывались когда Липа, наконец не выдержала позвольте она на полусловие перебила начальника и решительно подвинула ноутбук ближе к себе степан петрович недовольно кашлянул но Липа сделала вид, что не поняла намека. Ее пальцы виртуозно замелькали по клавиатуре, и на экране проектора, куда транслировалось изображение с монитора, веером рассыпались красивые визуализации с вариантами эскизов. В своих предложениях мы опирались на современные тренды в области интерьерного дизайна, которые ярко продемонстрировала в этом году Миланская выставка и e салони, а также позаимствовали остроумные идеи по эргономике офисного пространства с «Дойч Design Week в голландском Эйнтховене. Липа до сих пор помнила недовольный укоризненный взгляд начальника, который она проигнорировала. Он нахмурился и поджал губы, явно с большим трудом сдержался, чтобы не отчитать ретивую сотрудницу прямо на глазах у клиентов. Но ей не было стыдно. Наоборот, Липа была неимоверно горда собой и презентацией, которую фактически завершила в одиночестве, довольно грубым образом не дав Степану Петровичу более вставить и слова. Когда встреча завершилась, рабочий день был уже формально закончен, поэтому Липа отказалась возвращаться в офис на машине начальника и в одиночестве зашагала в сторону метро. На следующий день Степан Петрович на работу не пришел. А ближе к обеду стало известно, что его среди ночи увезли в больницу с обширным инсультом. Больше Липа его не видела. Руководство фирмы поступило по принципу «незаменимых людей нет» и назначило новым начальником отдела молодого и амбициозного Руслана. Пришлось привыкать звать бывшего коллегу и конкурента не иначе, как Руслан Давлатович. Липа изо всех сил старалась вычеркнуть из памяти тот злополучный вторник, потому что ей было страшно задумываться, не могла ли она своей выходкой спровоцировать приступ у Степана Петровича. Поговаривали, конечно, что бывший начальник потом уехал поправлять здоровье в Кисловодск, но на душе все равно скребли кошки, вдруг именно ее самоуправство. то, как она кичилась собственными знаниями и умениями, стала той соломинкой, что переломила хребет верблюду. — Лип, ты зависла, что ли? — голос Ирины выдернул ее из столь реального воспоминания. Судя по ноткам раздражения, подруга окликала ее не в первый раз. — А? — Липа перевела на Иру, осоловевший взгляд и несколько раз моргнула, приходя в себя. — Ага, давай. — не в ответила она и огляделась по сторонам, чтобы вновь обрести себя в настоящем мире. Да что там у тебя? И расхватила Липу за руку, разворачивая к себе карту. О, это что, Роберт Дауни младший? Вот это да. А у меня какой-то натюрморт из мерзких кособоких яблок попался. Смотреть противно. Это ж груши! Сознанием дела хмыкнул Антон. И убери, кстати, мой конверт к себе в сумочку. Не хочу в руках таскать, а рюкзак в машине у коляна остался. Липа поковыряла ногтем изображение мужчины на своей карте. Ира права, он больше на того актера похож. «Ну какой Степан Петрович? И привидится же! Скорее бы уже Ники приехал!» Липа на ходу просмотрела остальные карточки. Невнятные хаотичные изображения не привлекали внимания и не задерживались в памяти. «Ладно, потом внимательнее рассмотрю». Убрав конверт в поясную сумку, она поспешила догнать ребят, по-прежнему споривших о фруктах и успевших отойти вперед на приличное расстояние. На ходу проверила телефон, но вести от Николая не было. А так нестерпимо захотелось прижаться щекой к его груди, почувствовать теплоту и уверенность. Вздохнув, она пристроилась рядом с Ириной. Под ногами стелилась старинная брусчатка, округлая, неровная. «Не старинная, а имитация под старину», — мысленно поправила Липа сама себя. «Будто на ярмарку попали», — тем временем поражала Серина, крутя головой в разные стороны. «Если в десять утра здесь такое столпотворение, то боюсь даже представить, что будет к десяти вечера». И это каждый по пять косарей за вход зарядил. Прикинь!» Антон присвистнул. «Может, они тоже бюджетники? Квест проходит?» «Да прям! Всей толпой, ага!» Липа, предвидя очередной спор, спешно махнула рукой на столб указатель с деревянной стрелкой, на которой геральдическим шрифтом значилась «Квест». «Смотрите, нам туда!» «О, прикольная тема! Как в «Трех богатырях!» «Пойдешь направо, попадешь на квест, пойдешь налево...» Антон красноречиво сделал паузу и подвигал бровями, за что и получил отыры под затыльник. Они неисправимы. Просторный двор замка изогнулся, открывая площадь в обрамлении двухэтажных построек. В ее центре возвышалось старое дерево, настоящий патриарх. Его кряжестый ствол оброс капами и мхом, а нижние ветви клонились к земле под гнетом времени. Осень еще не вступила в свои права, а листва на дереве уже не радовала зелеными красками. Наоборот, пожухла, пожелтела, местами покрылась коричневыми пятнами. — В средневековье дуб зеленый! — громко продекламировал Антон и театрально взмахнул рукой в сторону дерева. — Золотая цепь! — Ира тут же пихнула его локтем в бок. — Хорош придуриваться, люди смотрят! Позорище! И вообще это липа, а не дуб! И, похоже, больная какая-то, облетает в начале августа. Того и гляди, загнется». Антон тут же пустился во все тяжкие. А именно, принялся шутить на липовую тему. «Сколько уже знакомы, а он все об одном. Да не смешно уже ни разу, раздражает». Внезапно раздался громкий лязг металла. И даже Антон захлопнул рот и с удивлением стал оглядываться по сторонам. «Мать честная! Земля родная!» раздался от дерева хриплый крик. а в следующий миг из-за ствола выскочил странного вида тип, смахивающий на бездомного бродягу неопределенного возраста, вылезшего из канавы. В его спутанных волосах застряли мусор и листья. Вода струйками стекала с порванной, сбившейся на бок рубашки. Возможно, когда-то она даже была белой, но сейчас висела грязно-серыми лохмотьями. Одного рукава не было и вовсе. На джинсах зияли дыры, сквозь которые проглядывали разбитые колени. Кожа на руке тоже была покрыта ссадинами и глубокими царапинами, а под заплывшим глазом наливался синяк. Мужчина ринулся к липе, что стояла к нему ближе всех. Испуганно охнув, она отскочила. А бродяга, споткнувшийся в упирающий камень брусчатки, повалился на землю и схватил Тоху за кроссовку. Я ушел от нее! Ушел от змею кидраной! Молодец! Растерявшийся Антон попытался высвободить ногу. Рад за тебя! Правда! лицо мужчины озарило жуткая и безумная улыбка тогда можно я не буду муравьем как пожелаешь приятель приятель э не без тебе приятель выход где так э, за поворотом антон махнул рукой в нужном направлении вон там сумасшедший ретиво подскочил и бросился бежать но у него явно было не все в порядке с координацией и он налетел на группу туристов щелкавших друг друга на фоне крепостной стены Раздались недовольные возгласы. Осторожнее! Смотри, куда прешь, дебил! Мужчина кое-как выровнялся. Чтоб вас, бесы окаянные! Он, прихрамывая, убежал, а туристы продолжали возмущаться. все и тут бомжи! Куда только охрана смотрит? Антон развернулся к Ирине и липе и вдруг продекламировал: Там леший бродит! Русалка на ветвях сидит. Ты нормальный вообще? Закатила глаза Ира. Не, ну а что? «Этот вон, два в одном, и с ветками в голове, и мокрый!» Кажется, жизнь снова вернулась на круги своя. Ведь несладкая парочка вновь начала припираться. С каждым шагом толпа гостей колеса фортуны редела. и смех оставались позади, уступая жужжанию пчел, хлопанью дверей, лязгу железа и скрипам несмазанных петель. «Мы точно правильно идем?» — озвучила Ира общую мысль и поморщилась. Ветер донес неприятный запах отхожего места. «Здесь как будто хозяйственная часть». Она еще раз просмотрела свои карты, но лишь сильнее нахмурилась. «Мне пока вообще ничего не понятно. Гадалка же сказала, что карты нам помогут, а тут реально ерунда какая-то. У меня гнилые фрукты, у тебя мужичок, а у Тоши вообще набор пересекающихся линий, словно ветки московского метро». «Не, это скорее сигнальные дорожки на мамке», — Антон усмехнулся и уточнил. «На материнской плате». «Да неважно, Тош. Думаю, дело в деньгах». «Как девица-то сказала, пройдем квест, и все будет бесплатно?» «Ну, конечно!» — Ира окинула всех возмущенным взглядом. «Никто ничего бесплатно в этой жизни не делает. Нам специально выдали бредятину, правила толком не объяснили, даже в Форт-Боярде задания четко озвучивали. А потом три часа истекут, и мы вернемся ни с чем, и на выходе нам счет до небес предъявят сто процентов». «Может, и вправду лучше сразу вернуться и сказать, что передумали?» — задумчиво протянула Липа. «И что, вот так сразу сдадитесь?» «Девчонки, они и есть девчонки! Давайте хоть первое задание глянем!» Антон демонстративно развернулся и бодро зашагал в сторону длинной постройки, на крыше которой вместо флюгера развивалось яркое павлинье перо. В мерный гул обыкновенных бытовых звуков вклинился еще один — протяжное лошадиное ржание. «Там конюшня, что ли?» — Антон присвистнул и ускорил шаг. «Я-то думаю, чего тут пахнет, как у моей прабабки в деревне?» Потянув на себя створки, друзья оказались в длинном помещении. По обе стороны от убегающего вперед прохода пространство было разделено на небольшие секции. В некоторых из них за решетками виднелись флегматичные лошадиные морды. В ближайшем к двери загоне возмущенно клокотал и сине-зеленый павлин, сноровисто, удирая от рук лохматого рыжеволосого парня, на котором мешком сидела старинная рубаха-косоворотка, подпоясанная плетеным ремешком. Увидев посетителей, паренек бросил погоню за птицей, расплылся в улыбке и неожиданно отвесил им поясной поклон. «Здоровы будьте гости, дорогие!» — гаркнул конюх, и липа от неожиданности шарахнулась, впечатавшись в стену. Павлин тоже подскочил и припустил к дальней стене загончика по пути угодив лапой в миску с водой, и скрылся в будке. «Полюбопытствовать, на лошадушек и птичек заморских зашли! Али квест пройти, алкайте!» «И тебе не хворать, любезный!» Антоха вошел в образ, приосанился. «Квест проходим, ага, дабы звонкую монету сберечь на богоугодные дела. Алкаем, не то слово. Аки... алканавты!» Он не выдержал и все-таки захохотал, согнувшись пополам и хлопая ладонью по колену. Ира за его спиной страдальчески закатила глаза и прошептала. «Боже, за что мне все это?» Отсмеявшись, Антон вытер выступившие слезы и продолжил свой театр одного актера. «Короче, давай, расскажи, добрый молодец, что у тебя за задание припасено для уставших путников. Авось не оплошаем!» Конюх довольно ухмыльнулся и проговорил уже нормальным тоном. "Пойдем, ребят, я вам по-быстрому экскурсию проведу, а потом и в квест-комнату отправлю». И он поманил их за собой, вперед по проходу. «А сразу по-человечески нельзя было?» — пробурчала Ира. «Да ладно тебе!» Либо наоборот улыбалась, хоть и потирала ноющее плечо. «Прикольно же. Человек с душой к работе подходит. Ты, главное, слушай внимательно. Обычно в напутственной речи ведущего содержатся подсказки». Тем временем вихрастый провожатый на ходу рассказал им про устройство конюшни. Продемонстрировал амуничник, на стенах которого были развешаны седла из бруи. «А покататься можно?» — тут же влез Антон. «Почему же нельзя? Можно. Приходите, как квест закончите. У нас и манеж учебный имеется». — За дополнительную плату, разумеется, — буркнула Ира, но конюх ее не услышал. — А прямо сейчас можете нашего Геркулеса угостить. Парень как раз притормозил у одного из денников, откуда заинтересованно выглядывал огромный угольно-черный жеребец. Его шерсть блестела и лоснилась, а умные карие глаза смотрели с хитрым прищуром, словно выбирали, над кем бы подшутить первым. — Мальчик у нас высокий, так что девушки могут вот сюда встать. Конюх указал на стремянку скамейку, на полу устояла, а затем развернулся и протянул Ирине яблоко. — Держите! — Да что ж вы все ко мне с этими яблоками! — прошипела она и отвернулась, скрестив руки на груди. — Давайте мне! — пришла на помощь Липа. Рядом с ностальгией вздохнул Антон и тоже потянулся к Геркулесу. — Можно и мне тебя погладить, приятель? Конь был явно не против и чуть повернул морду, подставляя шею. — Люблю лошадей! В деревне их немного было! «Но все равно, как в детство окунулся». Антон обернулся к своей девушке, продолжая почесывать коня за ухом. «А что у тебя за проблема с яблоками, Зай? Ты дома их никогда не покупаешь?» И раскривилась. «Никакой проблемы. Просто был один случай. Давно. Не хочу вспоминать». «Так чего там насчет квест-комнаты вы говорили?» Перевела она тему, обращаясь к конюху. «Да мы как раз и пришли. Вот». И он указал на один из дневников. откатная дверь в котором была сдвинута в сторону. Внутри оказалось темно, но света из коридора хватало, чтобы понять, что помещение в несколько раз больше обычного стоило. «Заходите!» Антон отряхнул руки и вошел первым. «Так, посмотрим, что тут у нас...» Липа шагнула следом, осматриваясь по сторонам. В дальнем углу кучей были свалены какие-то вещи, но в потемках подробностей было не разглядеть. Ирины каблуки цокали сзади, по дощатому настилу, как лошадиные подковы, несмотря на солому, которой был усыпан пол. Поскрипывая, дверь покатилась обратно, а вместе с ней стала сужаться полоска света, лившегося из-за спины. Затем послышался глухой стук, а следом и лязг защёлки. Липа нервно передёрнула плечами. Темноту она недолюбливала, особенно такую плотную, беспросветную и дурно пахнущую. — Эй, а свет где включается? — проорал Антон конюху. — Хороший вопрос. — Удачи на испытании! — донеслось с той стороны. Справа проныла Ира. Вот же козел! Меня сейчас тошнит! Судя по гнусавому голосу, подруга зажала нос пальцами. Не квеста, дерьмо. Организация, отвратные условия тоже. Зубы нам только заговаривал своими конями да яблоками. По-любому тянул время, чтобы наши три часа быстрее истекли. А теперь что, мы во тьме кромешной должны ключ отыскать? Только не это почему никто не предупредил. А мне откуда знать? огрызнулся Антон. Затем с его стороны раздались шлепки и похлопывания. Липа вздрогнула и обхватила себя руками. «Надеюсь, ты не Липу там лапаешь под покровом темноты?» «Я здесь, Ир, с другой стороны!» — Хрипловато отозвалась до сих пор молчавшая Липа. «Может и правда, выключатель где-то на стене имеется. Пусть ищет!» «Хоть бы был, хоть бы был!» Она так и стояла, не двигаясь. Глаза по-прежнему отказывались воспринимать даже очертания предметов. «Скотофобия на конюшне. Какая ироничная игра слов!» Примечание. Скотофобия или никтофобия? Боязнь темноты ночи? Конец примечания. Мысленно съязвила Липа, чувствуя, как мерзко гладят кожу прохладные щупальцы тьмы. Вновь передернув плечами, она сделала глубокий вдох. Рядом вспыхнул одинокий луч света и ударил в серую кладку стены. «Точно! Телефон же есть, Ирка! Молодец!» Не успела Липа схватиться за сумку, как справа раздался вскрик подруги, заставив невольно вздрогнуть. «Зай, ты чего? Я сейчас...» Что-то вдруг глухо брякнуло. Когда следом взвыл Антон, перемежая стоны с отборными матерными словами, Липа отшатнулась в сторону и испуганно прикрыла голову руками.